Вечером я искупалась и немного поспала, но ближе к полуночи проснулась, сразу открыла все окна, чтобы в спальне был сквозняк, и, умастившись на подоконнике, начала дожидаться Мерада. Как только парень появился, я тихо прошептала. «Мне не удалось поговорить с Тысячелетним». «Я знаю», — сказал он, накидывая взглядом мою новую спальню, которая была раза в три больше, чем предыдущая. Оказалось, что Каду уже было известно о том, что Тысячелетний ночью покинул стаю, об этом говорил весь город». «А известно, куда и почему он направился?» Тут же спросила у парня. «Поскольку мы должны были разговаривать очень тихо, приходилось стоять друг другу чрезмерно близко. Например, в данный момент я все еще сидела на подоконнике, а Мурат стоял около меня, и, чтобы ответить, немного наклонился рукой, опираясь о стену. В Дорик. Хочет взять его и отрубить Эльвиру связь с Акрой по морю». Я широко раскрыла глаза от шока. Дорик являлся единственным портом в крупной торговой цепи между Акрой и Эльвиром. Только там к нашим землям могли подойти большие корабли. По этой причине Дорик охранялся лучше любого города и, по сути, был неприступным. Там даже не было обычных жителей, сплошное войско короля и стена высотой в 15 метров. Там же Морат сказал, что по слухам туда же направляется вожак восточной стаи с частью своих оборотней. Именно им Ран собирался передать этот город после того, как возьмет его. «Да как он его возьмет? Дорик неприступный!» «Глупая Мелия!» Ты уже сейчас можешь считать этот город разрушенным. Его судьба была предрешена, как только тысячелетний решил туда направиться. Я промолчала, не стала спорить с Марадом, но в этот момент мне было не по себе. И я не понимала, почему именно. От того, что волновалась за Ранда, Или, может, потому что знала, что скоро прольется кровь и многие умрут? Возможно, мне было просто горько от того, что войны, судя по всему, не избежать».